Глава пятнадцатая. Курульная должность. Публий долго не отводил взгляда от огромной покрытой пожелтевшей травой чаши большого цирка. Когда-то там, ближе к холму, стояли конюшни. Со сверстниками он сбегал к ограде поближе к этим деревянным строениям, где храпели и били копытами нетерпеливые кони. Можно ли забыть тот волнующий миг, когда по знаку идила мгновенно распахивались зарешоченные двери и на арену вырывались двенадцать колесниц? Давно пустует большой цирк, и от этой неправдоподобной пустоты щемит сердце. Незрелищами заняты римляне. Курульные идилы давно уже забыли о своих обязанностях по устройству зрелищ. Стемнело. Затих город, погрузившись в траур ночи. Только обходящая улицы и площади стража нарушала тишину легким брецанием оружия. сципион прислонился к дубу, раскинувшему ветви наподобие крыльев, и прислушался к неторопливой беседе стражей. «Да, были времена», — сказал один из них, — Припасы ценились дешевле глины. Купишь на ас хлеба, вдвоем не съешь. А теперь на тот же ас комок с глаз. С чего же хлебу быть дешевым, Молвил другой страж, кому за плугом ходить. Все граждане в войске, А теперь и рабам черед пришел. В Сенате решение принято, Молодых рабов в легионы призывать, дав им свободу. Вот и зарастут поля чертополохом «Все в руках богов», — вступил в разговор Третий Караульный. «Их теперь ни во что не ставят. Жертвы не приносят, вот они и гневаются. На форуме видели пастуха, прибывшего из Пицена. Там шел каменный дождь. А в Принесте...» «Сука принесла десять щенков, и представь себе, зрячих!» Прошёл ночной дозор, а сципион еще долго стоял у дерева, размышляя о судьбе города и о своем будущем. До чего же нелепы суеверия толпы? Он не видел ничего странного в каменном дожде. Наверное, где-нибудь произошло извержение вулкана — и кусочки окаменевшего пепла занесло с дождем или ветром в пицен. Он не мог сдержать улыбки при мысли о щенках, родившихся зрячими, но все же какую силу имеют эти суеверия, если они не только распространяются в народе, но по ним принимает решение Сенат, жрецы записывают их в свои священные книги. С этими мыслями публи подошел к дому. В атриуме горел свет. Несмотря на позднее время, мать не спала. Она сидела у украшенного цветами очага с глиняной потерой в руках, чашей для принесения в жертву вина. «Ты исчез?» – проговорила она недовольно. «Забыл, какой сегодня день? Мне приходится одной приносить жертву пенатам». Публий наморщил лоб, селись понять, что мать имеет в виду. «Какой ты невнимательный!» — продолжала Фульвия. «Сегодня твоему брату разрешено баллотироваться в Идилы. Наш Луций будет магистратом!» Публий молча кивал головой. «Пусть мать думает, что он доволен ее выбором». «Да, это ее выбор». Ей кажется, что служебная карьера сыновей должна проходить в том же строгом порядке старшинства, что и выдача дочерей замуж. Сначала старшую, а потом уже младшую. Так и я буду всегда отставать от брата на два года. Я сражался при Тицини, спас отца, раскрыл заговор Метелла и помешал заговорщикам покинуть Италию, «А что сделал Луций?» В постели Сципион еще раз вспомнил разговор о знамениях. «Надо же поднять у народа дух!» «А что, если...» Решение пришло внезапно. Публий успокоился и уснул. Рано утром в ночной тунике Публий вбежал в спальню матери. «Мать, мне снился сон!» «Что-нибудь с отцом?» — встревожилась Фульвия. Клубок ниток выпал из ее рук. «Не волнуйся, отец тут ни при чем. Во сне я видел тебя. Ты, Луций и еще кто-то сидели на пороге дома, а я возвращался с форума в окружении друзей. Ты бросилась ко мне и крикнула. «Смотрите, мой сын Эдил!» «А дальше что?» — нетерпеливо спросила Фульвия. — Дальше я проснулся, — сказал Публий смущенно, словно извиняясь, что сон был таким коротким. — Кажется, это вещий сон, — промолвила нерешительно Фульвия. — Возможно, баллотироваться следует тебе, а не Луцию. Впрочем, я посоветуюсь с Гаруспиком, и как он скажет, так и будет. Гаруспик Фабриций нашел сон вещем и посоветовал Фульвии, чтобы баллотировался ее младший сын. Фабриций знал обоих братьев и понимал, что в интересах Рима дать дорогу более способному и энергичному Публию. Случилось так, как снилось Публию. В 542 году от основания Рима Публий Корнелий Сципион — Был избран курульным идилом. Мать встретила его на пороге. «Точно так, как тебе снилось мой мальчик», — говорила с умилением она, обнимая сына. Публий молча кивал головой. «Пусть мать думает, что ему в ту ночь что-то снилось. Пусть так думают и другие».